Глава 66. В теле фактотума Адам прошел по транспортерам. Он видел эти буксиры, когда они покидали Урель. Туда был загружен помост управления, поднятый с глубины 13 километров. На нем был муриец, возможно, последний представитель своего народа, а также портал, с помощью которого Адам после встречи с Крисали попал в каскаты на небольшой корабль Мурии из керамических материалов и сплава Этериума. Вернулся на Урель Сретаса. Он помнил все. В его памяти не было пробелов. Адам вспомнил и последние, загадочные слова Бартоломеуса. «Ты моя последняя надежда». Что он имел в виду? «Три транспортера были соединены с сервоприводами техобслуживания гравитационными якорями и особыми замками. В их крепких объятиях любой предмет выглядит словно рыба, пойманная в сети добыча кластера», — подумал Адам. Но как бы быстро ни летали транспортеры, им надо преодолеть по крайней мере 678 световых лет от линдафора до Солнечной системы. Осматривая все вокруг, Адам спрашивал себя, почему бартоломеус послал сюда именно его. Теперь ему стало ясно значение временного окна. Через три дня топливо, постепенно сгорая, разгонит корабль до скорости света, а дальше на борту произойдет релятивистский эффект, замедляющий время относительно земного. Один день на борту корабля будет равен нескольким неделям или месяцам для кластера. Временное окно касается вовсе не его, а машин на Земле. У кластера осталось всего несколько дней до того, как оно закроется. Что это значит? Мысли Адама при помощи пяти стимуляторов фактотума разогнались до максимальной скорости, и он нашел ответ. Через несколько дней стратег кластера Бартоломеос ожидает, что корабль противника, который направляется к Земле, долетит до цели. «Почему я здесь? Почему меня назвали последней надеждой?» — размышлял Адам. Он остановился перед тоннелем, соединявшим первый и второй транспортеры. Чтобы освободить место для гравитационного блока, защищавшего груз, и сохранить целостность трех кораблей, пол здесь был кривым, а стены изогнутыми». Из окна открывался вид на Линдафор, и Адам мог наблюдать двойную звезду, не используя увеличительные датчики фактотума. Несмотря на то, что она находилась на расстоянии одного светового дня, ее свечение было более ярким, чем у всех остальных звезд. «Вы здесь, чтобы принимать решение, говорящий с разумом по имени Адам», — ответил ассистент, — сервомеханизм на четырех толстых ногах с телом из шара диаметром около метра, к которому были прикреплены семь рук с когтями, как у грифа. «Какие решения я должен принимать?» – спросил Адам. «Неизвестно. Будут ли какие-то указания для меня?» Адам не ответил и пошел назад в комнату управления третьим транспортером, который был чем-то вроде флагмана всей группы. Бартоломеос говорил о важной миссии, и Адам верил, что эти слова были правдой, несмотря на ложь на протяжении многих лет. Но в чем же заключалась эта миссия? На пути в диспетчерскую Адам кое-что вспомнил и был поражен тем, что подумал об этом только сейчас, через два часа после прибытия на корабль. «Какой сейчас статус коннектора?» – спросил он. «Находится в пассивном состоянии», – ответил ассистент. «Деактивирован». Быстрыми шагами Адам поспешил по коридору, который привел его в комнату коннектора. Тут и там он видел работающие сервомеханизмы. Они охраняли три транспортера и их летящий на землю груз. Если через несколько дней максимальная скорость станет чуть ниже скорости света, бортовые системы перейдут в длительный сон. «Я ошибаюсь», — подумал Адам, приводя свои быстрые мысли в порядок. Среди них всегда находились пробелы и логические несостыковки, которые его беспокоили, указывая, что дегенерация нейронов прогрессирует быстрее, чем ожидалось из-за сильной стимуляции. Среди мыслей было что-то новое, но в то же время знакомое. — Ассистент, — спросил он, почти дойдя до комнаты коннектора. — К вашим услугам, адам. — Сколько времени займет полет на Землю? — На какое время вы ориентируетесь? На борту или на Земле? — Когда мы достигнем Солнечной системы, там пройдет уже почти 700 лет, — сказал Адам. — Но мы летим с релятивистской скоростью. Сколько времени пройдет для нас? — Согласно проведенным расчетам, 24 года, — ответил ассистент. — Мы летим на максимальной скорости, но наш груз ее немного снижает. 24 года», – подумал Адам. Едва ли заметный миг для бессмертного, но большой промежуток времени для обычного человека и еще более значительный для говорящего с разумом, чей мозг сжигают быстрые мысли. Временное окно длиной в несколько дней. Адам был уверен, что Бартоломеус говорил не про его состояние, а про вражеский корабль, который должен достигнуть Земли через несколько дней. «Но зачем в таком случае он отправил меня сюда?» рассуждал вслух Адам. «В этом нет никакого смысла. Я ничего не смогу сделать. Умру задолго до того, как транспортер достигнет Земли». Адам вспомнил, что в этот раз был дважды отправлен в разные миссии. Первый раз в присутствии Урани, на планету Уриэль. Когда же Урани ушла, Братоломеус вернул его, рассказал о важной задаче и снова запустил транспортировку. «Имеет ли это какой-то смысл?» «К сожалению, я не знаю», — сказал ассистент. «Мне жаль, что вы умрете, когда мы достигнем Земли». Адам не обратил внимания на его слова, стараясь понять, что же именно он помнит. Бартоломеус передал ему все воспоминания, а также разрешил использовать дополнительные стимуляторы. Он вошел в комнату коннектора, где в течение двух часов фактотами находилось его сознание. Цилиндр коннектора был закрыт, а значки на панели управления показывали, что питание отключено. «Почему коннектор деактивирован?» – спросил Адам. Датчики фактотума показывали, что квантовая ссылка все еще существовала, но прямая связь была недоступна. «Таковы последние инструкции Земли, Адам?» – ответил ассистент. «Можно ли его запустить?» – спросил Адам, догадываясь, каким будет ответ. «Нет». Адам проверил систему фактотума и понял, что передатчик сигнала для экстренного возвращения на Землю отсутствовал. «Я должен остаться здесь», — снова начал рассуждать он вслух. «Я не должен вернуться». «Вам нужно принять решение», — сказал ассистент. «У вас есть для меня инструкции?» «А какое решение я должен принять?» — спросил Адам. «А разве вы не знаете?» Адам вышел из комнаты коннектора и двинулся по направлению к панели управления. Там он посмотрел на значки, но ничего не заметил, полностью поглощенный собственными мыслями. Бартоломеус и другие разумные машины знали гораздо больше, чем говорили. Они нашли путь в каскад. Они отправили бывшего бессмертного по имени Эллергард на поиски депозитума, старого арсенала Мурии. Но еще больше они знали о враге и о корабле, по крайней мере достаточно, чтобы Бартоломеус упомянул о временном окне в несколько дней. Он ожидал нападения на Солнечную систему и на Землю. По этой причине кластеру пришлось нарушить Венскую конвенцию – забрать у людей бессмертие, против их воли превращая в говорящих с разумом, потому что им нужны человеческая интуиция, иррациональность, изобретательность. Люди могут принимать нелогичные решения, которые оказываются весьма действенными. «Вот зачем я здесь», – подумал Адам, – «чтобы я мог найти решение, которое не обязательно поддается законам логики». Чего хотел от него Братоломеус? Для транспортировки сюда – На борт грузового корабля он дождался, пока Урания и ушли ушли? Видимо, не желал, чтобы они знали его истинную цель, — подумал Адам. Он дал мне свободу воли и все мои воспоминания. Он не дал мне конкретной задачи, я сам должен принять решение. Моя миссия важна. Он ожидает, что за временное окно я смогу сделать что-то важное, а под временным окном он мог иметь в виду только угрозу Земле. Должен ли я сделать то что поможет Земле. Но как я могу это сделать, если у меня не получится вернуться обратно?» Мысли Адама были быстрыми, но они оставались невероятно медленными по сравнению со скоростью мышления аватаров кластера. Пока Адам находился в своем настоящем теле, у бартоломеуса была возможность исследовать его память, а это означало, что он узнал все детали его последней миссии, включая путешествие в каскаде и портал распределительной станции. Полимерные пальцы Адама коснулись панели управления, и вокруг него появились голографические поля зрения, показывавшие отсеки трех транспортеров и их драгоценные грузы, которые окажутся бесполезными, когда транспортер почти через семь веков прилетит на Землю. Чувствуя, что он скоро поймет что-то важное, Адам еще раз вернулся в своем сознании к путешествию по каскаду. Вспомнил он и о своей встрече с семилянтом на борту распределительной станции и разговор, если его можно так назвать, с командиром корабля, достопочтенным пилотом. Адаму пришла в голову мысль, что он хотел поговорить с амурийцем и расспросить его о прошлом и настоящем. Внезапно все встало на свои места. Коннектор был выведен из эксплуатации и не мог быть повторно активирован, поэтому он не мог вернуться таким путем. По этой же причине в его фактотуме не было генератора сигналов для экстренного возвращения. Но Адам должен в течение нескольких дней вернуться на корабль и сыграть важную роль в борьбе с врагом. Адам повернулся и направился к выходу из пункта управления. — Подойди сюда, — позвал он ассистента. Мне нужна твоя помощь и других сервомеханизмов. — Каковы ваши инструкции? — Ты сказал, что я должен принять решение, и я его принял. Разбуди мурийца.